Глава 23. Событие 66. Если ты первый, ты первый. Если ты второй, ты никто. Я плакал, потому что у меня не было футбольных кет, но однажды я встретил человека, у которого не было ног. Поле было замечательным. Наверное, ни одного даже близкого по качеству нет в СССР. Еще до разноцветных полос травы не доросли, но травка была зеленая и очень аккуратно подстрижена. То есть... Явно машинкой специальной косили, а не косой. Да и на пятачке перед воротами была трава, пусть и чуть реже, с небольшими проплешинами. Интересно, это климат или тут очень хороший мастер занимается газоном? Нужно будет откопать кусок травы и посадить где-нибудь с краешку на Динамо. То, что сейчас на центральном стадионе страны советов, назвать газоном-то язык не повернется. Нет, понятно, что там проходят чуть ли не ежедневно матчи из-за того, что почти все московские команды играют на Динамо. Но все же, вдруг дело и в траве тоже. Стадион был забит. Если 30 тысяч вместимость, то 30 и пришло. Свободных скамеек нет. Гул стоит и дым над трибунами. Хоть и проходит игра под открытым небом, но 30 тысяч человек одновременно закурили, и давление низкое, как в Белом Мареве стадион. С погодой загребчанам повезло. Вчера был дождь. И утром еще морозь стояла, но после обеда откуда-то с северо-запада подул правильный ветерок, и тучи с дождем поволокло на Албанию. А тут, к шести вечера, на который матчей назначен практически ясное небо, и солнышко принялось сушить стадион. Своим местным хотело помочь. Поздно пить боржоми. Как там написано на чем-то памятнике: в жизни все приходится по зданиям, кроме смерти. В этот раз солнце опоздало. Зрителям хорошо, тепло, лето, солнышко, а вот футболистам точно противоположный знак в этом уравнении. Влажно, душно от поднимающихся испарений, а поле скользкое и вязкое. Подбросили монетку, и первый удар достался хорватам. Стадион повернут не с востока на запад, а с юга на север. И выбирать половину, чтобы солнце слепило в глаза сопернику, не имеет смысла. Солнце всем мешать будет одинаково. Вовка перед матчем сказал пацанам, что сначала попробуем играть от обороны. Нужно понять, что за соперник им достался. Оттянулись и легко отбирали мячи у скользящих на мокрой траве динамовцев чужих. Пару раз с тем все же удалось добраться до штрафной, но Яшин играл уверенно и мячи ловил. Пока в атаку не шли, даже Фомин был на своей половине поля. Он-то был без мяча почти все время и мог чуть со стороны наблюдать за игрой. Все тот же навал. Против зонной защиты это не работает, от слова «совсем». Кроме того, длинные шипы сразу показали, что прогресс – это не выдумка. Ребята уверенно стояли на ногах и не скользили. Раз за разом защитники спокойно отбирали мяч и переводили игру на другую половину поля. Нужно было это видеть. Хорваты еще всей командой мчатся в атаку, а мяч уже в десятках метров от того места, куда они так целеустремленно несутся. Классно, наверное, это смотрится с трибун. Словно мышка с кошкой играется. Продолжалось это издевательство ровно до тех пор, пока навал не сработал. Всей толпой, нарушая правила и толкаясь, они все же доставили мяч в район одиннадцатиметровой отметки и нападающий, с красивой фамилией Беда, пробил низом. Лев Иванович угадал, но на долю секунды опоздал. Мяч чиркнул по пальцам летящего Яшина и закатился в ворота. Стадион заревел, засвистел, и даже Горн в одном месте чего-то бравурное сыграл. Все. Публику потешили, теперь можно и начинать. 15 минут всего прошло, а скорости у хорватов заметно упали. Фомин оббежал ребят при очередном ауте и сказал, что теперь идем в атаку. Ишин далеко выбросил мяч в поле прямо Вовке в ноги, а сам пустился к воротам. Привыкшие уже за 15 минут играть на чужой половине поля, динамовцы местные на этот рывок никак не отреагировали, у ворот только правый защитник, инсайды ушли вперед. Вовка пробежался, натягивая на себя полузащиту и дожидаясь, когда Володька займет место там, где ему никто не сможет помешать принять и обработать мяч. Коричневый круглый намок и стал тяжелым, но ноги сами рассчитали силу удара, и мяч, пролетев метров двадцать, приземлился прямо против левого нападающего. Ишин спокойно принял мяч и стал потихоньку смещаться к центру. К нему бросились и центральный и правый защитник, тоже фамилию товарищей запоминающийся братья. А фамилия? Хорват. Неожиданно. Вовка же наддал по своему правому флангу. «Никого нет, никто не мешает, беги, не хочу, главное, в не забежать». Остановился и руку поднял. Удар Ишина и мяч, пусть и в паре метров, но как приклеенный, без всяких подскоков, приземлился. Есть плюсы в мокром тяжелом мяче. И вообще никого перед воротами. И вратарь Мансидер еще маячит у левой стойки. Он рванулся, поскользнулся, но не упал. Выправился и побежал, чуть выбегая из ворот к Вовке. Наивный албанский юноша, ну или хорватский, и не юноша, а взрослый мужик, и не наивный, а нет. Так ничего от поговорки не останется. Вовка побежал к воротам, чуть провоцируя защитников, отпуская мяч. Все трое высунули языки и рванули к нему. В определенной точке оказались все вчетвером вместе с вратарем, Афамин остановился и подал коричневого чуть назад и налево. И набегающий за спинами защитников Ишин спокойно вколотил мяч в пустые ворота. Ничему не научил этот гол хорватов, они продолжили свой навал и бросились теперь уже совсем всей командой отыгрываться. Яшин мяч из кучи малы выцарапал и отправил Вовки наискосок через половину поля. А у ворот только один хорват, и хорват тоже один, Фомин, как принято в этом времени, повел мяч к воротам. Товарищи хорваты его своей игрой поразили. Они стали отступать оба к воротам, и вратарь, и центральный защитник. Что-то новое в тактике. Интересно, на что надеются? Это же не хоккейные ворота, а футбольные. Они побольше будут. С собой не закроешь. Вовка стал чуть вправо забирать, и два вратаря послушно оттянулись вправо. Удар крученный, и мяч обогнув хорвата, и хорвата залетает в левую девятку. Мансидер даже не прыгнул, ему собственный защитник мешал. В третий раз, начав с центра поля, динамовцы из Загреба пошли вперед осторожно. Переправили мяч правому вингеру, и он почти по бровке побежал к флажку. Витька Васин потрусил навстречу, чуть сместился и второй защитник Виталий Костарев. Поняв, наверное, что дальнейший бег ничего не даст, хорват с очередной красивой фамилией Качан рванул вместе с мячом к штрафной. Васин его настиг и мяч выбил. Неудачно. Аут. Вводят хорваты. Тот же Качаны побежал. Выпрыгнул Беда и тут же потерял мяч. Подоспел Костарев. Он, как и учили, тут же отправил мяч на противоположный фланг. Левый полузащитник Володька Шабров круглого принял и никуда не понёсся. Стал ждать попутчиков. Хорваты, как дети, всей толпой ломанулись, устроили тотальный футбол. Шабров чуть помедлил и покатил тяжелый мяч перед собой, обозначая атаку. Хозяева ускорились, отворот навстречу поспешил один из братьев-хорватов и левый защитник Лоен. Пора. И Вовка понесся по своему краю. Удар, и мяч парашютиком через все поле перелетает в хорватскую бегущую толпу и приземляется перед Фоминем. Он в двадцати примерно метрах от ворот. Побежал, далеко круглого не отпуская, наученный горьким опытом, Мансидер выбежал навстречу. И еще второй хорват к мячу спешит. Вовка продолжил сближаться, и когда оставалось метров пять до товарищей, применил финт ах да, русскую мельницу. Хорваты оказались позади, и он спокойно, подрев и свист трибун, завел мяч в ворота, до да самой невидимой черты довел. Просчитал, когда хорват прыгнет ногами вперед, чтобы хоть на угловой выбить, и подпрыгнул. Брат и впихнул мяч в ворота. Три-один, а ведь еще только полчаса прошло. Теперь уже поймавшие когнитивный диссонанс «Динамовцы Загреба» вообще не спешили. Им сказали, что они будут играть с 17 17-18-летними пацанами, хоть и победившими в Белграде у сверстников в непонятном матче. Вышли, и эти русские струсили и ушли в глухую защиту. И точно, пацаны, даже усы еще не растут. А потом как-то совершенно незаметно они аж на три мяча пропустили. И все три раза не сработали, как надо защитники. Тренер покричал, И инсайды больше в атаку не ходили. А русские опять оттянулись в защиту и ломали все их наработки. Даже до штрафной никто не добирался. Играть в пятером против десятерых на скользком газоне – бессмысленная трата сил. Ты носишься весь в мыле. А русские пацаны стоят на месте и спокойно мяч отбирают. И при этом они вообще не скользят, словно у них бутсы волшебные. Еле живые после свистка, хорваты ушли в раздевалку, русские тоже ушли, в прямом смысле этого слова, пешком. Чуть не в развалочку, явно провоцируя стадион. Вовка решил досчитать до ста. Должен же и работник ЦК прибежать, и Василий Сталин, он их видел. Они сидели на вип-трибуне вместе с бывшим мэром Загреба Германом Загребским. Может, в его честь и город назвали? И нынешним первым секретарем Компартии Хорватии Владимиром Бакаричем. Оба были вчера на квартирнике, до 100 досчитал, а товарищей руководителей нет. Так, парни, легли на пол, помедитируем. Все развивается нормально. Сейчас будет опять навал, а минут через 20 они сдохнут. Тогда еще пару мечей закатим. Ну а если пропустим один в начале, так ничего страшного. По такому полю и погоде они к концу второго тайма даже ходить будут не в состоянии, не то что бегать. Все, легли. Глаза закрыли. Вы на берегу Горного озера. Поют малиновки. Фомин! влетел Осифович. «Лев, продолжи за меня. Пойдемте, товарищ Сталин, в коридор». «Чего это они? Почему лежат? Устали?» Оглядываясь, вышел Василий Осифович за Фоминым. Маленький, щуплый, помятый, с душком перегара. Да, на детях природа отдыхает. А ведь был геройским летчиком. Что-то по тридцать боевых вылетов и шесть сбитых фрицев. Правда геройский. Еще бы пить бросил и пользоваться начал головой, а не служебным положением. Медитируют, восстанавливаются. Да, крепко тебе досталось. Ну, молнии по голове. А разбор ошибок, а установка на второй тайм. Василий Иосифович, вы что-то хотели? Соперник же, зачем все секреты выдавать? Хотел. Добей этих гадов. Глаза горят, из ноздрей дым валят. С чего бы это? Что случилось, товарищ Сталин? Вовка прокрутил в голове первый тайм, вроде все нормально. Стадион, правда, в конце свистел на своих. Так задело, зажались ошибок много стали допускать. Они вас всякими поносными словами ругали на немецком. Думали я не знаю, а у меня в школе по этому предмету всегда пятерка была. Да и на войне приходилось с немцами сталкиваться. Блин, Блинский, а ведь он пацан еще совсем. Двадцать семь лет только исполнилось. «Ах, они сволочи!» Попробовал добавить пафоса в голос Фомин. «Ты что, издеваешься?» «Точно, пацан». «Василий Иосифович, извините, не удержался. Вы вчера дали команду разгромить хорватов. Мы их разгромим. А еще вы обещали накачек не устраивать. Мы получили приказ, мы его выполним. И мы понимаем, что вся страна за нами». «Ну ты, Фомин, и гусь!» Тебя на опыты надо в Кащенко назад отправить. Мало тебя там продержали. А вообще молодцы! Голы просто красавцы. Приедем, за твой последний гол премию тебе выпишу. Крайний. Крайний? Глазами хлопает. Да, это не последний, еще забьем, потому крайний. Ну, гусь, как там тебя обзывают артист! Артисты есть! Ладно, пошел. Передай пацанам, что молодцы. Отметим. Убежал, Фомин стоял и думал. «Фанатик, может и правда податься в ВВС? Там и Бобров со следующего года будет. А по хоккею даже с этого... Силища! Не зря сразу чемпионами станут. Надо подумать. Нет, не надо. Тут Аполлонов, тут Наташа. Чего это ему Боброва бояться? Пусть наоборот будет».